Уровень 29 о л е ж а с кем-то разговаривал по телефону и даже не заметил, как я подошел к нему сзади. Да, ну а ты как хотел? Конечно я приду, обсуждать нечего, ты меня знаешь. Последние слова он промурлыкал в телефонную трубку и набрав легкий сигаретного дыма, развернулся. Увидев меня, о л е ж а округлил глаза и закашлял. Кх -кх, я перезвоню. Торопливо потушив сигарету и скрестив руки на груди, он спросил. Мы з н а к о м ы Мои брови невольно поползли наверх. Можно и так сказать. Решил я подыграть ему. Да? Хм. Я бы запомнил т а к о г о с и м п а т я г у Он улыбнулся, оголив белые зубы, и зачем-то достал еще одну сигарету, закурил и, откинув челку с глаз, спросил уже более серьезно: и по какому поводу? Я пришел за вещью, которую обронил позавчера в клубе. о л е ж а в такт моих слов одобрительно м а х а л головой. Если ты телефончик потерял с и м п а т я е а то у нас м а я к якак черная дыре. Если телефон теряется, то б е з в о з в р а т н о Он в ы д а л дым мне прямо в лицо. Я начал потихоньку накаляться. То, что я потерял, не имеет особой ценности. Это небольшой круглый предмет, похожий на изумрудный шарик, который легко поместится в кулаке или кармане. Я инстинктивно посмотрел на его карманы, увидев, куда я смотрю, администратор сменил позу и еле заметно отступил к дверям клуба. Нет, ничего подобного я не видел. Его голос слегка изменился, а глаза забегали. Да и к тому же, кто берет на тусовку подобные вещи? Я не отводил глаз от правого кармана моего собеседника. Круглая часть отчетливо выпирала из джинсов. Олежа, а что это у тебя в кармане? Какой я тебе о л е ж а меня Олег зовут и это не твое дело. о л е ж а начал пятиться назад. Зона для курения не попадала в зону видимости камер, и он знал это наверняка. п о к а ж и что у тебя в кармане. Я крепко схватил его за руку, не дав ему возможности отступать. Ну ка, руку убрал, к а з з е л и н а У меня в клубе полдюжины охранников. Если я г о л о с подам, тебя мигом землей сравняю. Ты понял? Эй, охрана! Не дав ему закончить, я свободной рукой резким движением схватил его за керман и вывернув его, увидел, как на асфальт полетел мой потерянный изумрудный шарик. Ах ты сука! Олежа вмиг озверел о вцепился когтями мне в лицо. С усилием заломив руку, я оттолкнул его на поребрик. Упав на асфальт и не вставая, Олежа еще громче завопил. Охрана, помогите! Дверь клуба открылась и оттуда вышли два охранника. Резко нагнувшись, я схватил шарик и стремглав побежал через парковку. Адреналин и д р о ж прошибли все тело. Я бежал, не оглядываясь, подбегая к перекрестку, не дожидаясь зеленого света. Я проскочил на другую сторону дороги. Легкие усилия н а г о н я л и кислород, и одышка стала невыносимой. Еле дыша, я обежал многоэтажку и растворился во дворах однотипных домов.